Третий час. Голос Кэрл. ИИ 01 получил видеосообщение для вас. Повторяю, ИИ 01 получил. Включай видеосообщение от Кэрл. Милый, прошу тебя, даже не смей сдаваться. Ты должен продолжать полет, потому что Ваня, твой сын, ждет тебя. Лена, твоя дочь, ждет тебя. И я тебя жду. Ты же обещал мне, что ты вернёшься. Посмотри на свою иконку. Ты же всегда берёшь её с собой. Сергей всегда берегал тебя. Он не оставит тебя в беде. Вспомни свой сон, когда ты собирал лодку, а Сергей тебе сказал, что ты должен построить Радонежский монастырь. Ты слышишь, как я плачу? Но ты не пророни слезу, потому что ты должен взять себя в руки и добраться до нашего дома. Прошу тебя, Мы все очень любим тебя. Ведь я тебя не прощу, если ты не прилетишь. Ты наладчик, а значит, ты способен на все. Любимый, не сдавайся. К тебе летят на помощь. Любимая, я лечу. Обещаю, что я не сдамся. Ты права. Я обещал построить монастырь Сергею Радонежскому. Ии 007, передавай сообщение. Записываю. Любовь моя, не сомневайся. Я буду бороться до конца своей жизни. Ничто никогда не сможет нам помешать еще раз прогуляться по парку имени Горького, где мы с тобой впервые поцеловались. Ничто не способно стереть память о моменте, когда родились Ваня и Лена. Ничто не сможет не дать помолиться перед старой иконкой от бабушки. Дорогая, ты же помнишь, как мы танцевали под песню? Позвони мне, позвони. Когда мы были на Красной площади на концерте в честь Дня России. Я лечу к тебе. Жди меня. Сообщение передано. Хорошо. Вот он, горизонт вселенной, где огни в темноте сжигают мотыльков. Все мы, как мотыльки, летим к свету, чтобы обжечься. Как будто мы думаем, что спасение на горизонте вселенной. Однако спасение не на Марсе, не на краю вселенной. Спасение там, где тебя ждут. Там, где тебя любят. Там, где ты все еще жив. Пока я жив, пока я живой, пока я надеюсь, пока я верю, пока я люблю. Поэтому я смогу добраться до орбитальной станции Мир. Надеюсь, что меня спасут.